Глава третья. Мать-непорочность. Прошло приблизительно четверть часа. Настоятельница вернулась и села на стул. Оба собеседника казались озабоченными. Добросовестнейшим образом воспроизводим их диалог. — Дедушка Фован. — Что, матушка? — Вы знаете молельню? — У меня там есть местечко. Я там стою обедню и другие службы. А на клирос вы заходили по делам службы? Раза два-три. Вот что, там надо приподнять камень. Тяжелый? Каменную плиту возле алтаря. Которая закрывает вход в склеп? Да. Вот тут бы и пригодился еще один мужчина. Мать Вознесения вам поможет. Она не уступит мужчине. Женщина никогда не заменит мужчину. Мы можем дать вам в помощь только женщину. Каждый делает то, что в его силах. Только потому, что отец мобильон приводит 417 посланий святого Бернара, а Мерлонус Гоститус всего 367. Я ведь не отношусь презрительно к Мерлонусу. Гоститусу. Я тоже. Надо соразмерять свои силы. Монастырь не дровяной склад. А женщина не мужчина. Вот брат мой, тот силен. Ну, кроме того, у вас будет рычаг. Только такой ключ и подходит к таким дверям. В плите есть кольцо. О, в него я продену рычаг. А плита устроена так что можно ее повернуть. — Хорошо, матушка, я отварю склеп. — Четыре сестры-клерошанки вам помогут. — А когда склеп будет отворен? — Ну, тогда его придется опять затворить. — И все? — Нет, не все. — Приказывайте, матушка. — Фован, мы вам доверяем. — Я нахожусь здесь, чтобы исполнять любые приказания — И хранить молчание. Да, матушка. Когда склеп будет открыт, то я его опять затворю. Но сначала... Что, матушка? В него надо будет кое-что опустить. Наступило молчание. Настоятельница поджала нижнюю губу, точно сомневаясь в чем-то, потом опять заговорила. Дедушка Фован. Слушаю, матушка. Вам известно, что утром скончалась монахиня? «Нет. разве вы не слыхали колокольного звона?» «В саду ничего не слышно. Правда?» «Я плохо слышу звон, которым вызывают меня». Она скончалась на рассвете, а, кроме того, ветер дул не в мою сторону. Приставилась матушка распятия, праведница. Настоятельница умолкла, пошевелила губами, словно мысленно произнося молитву. И продолжала. Три года тому назад госпожа Бетюн, янсенистка, приняла истинную веру только потому, что видела, как молится мать распятия. А, верно! Вот теперь, матушка, я слышу похоронный звон. Монахи не перенесли ее в покойницкую, рядом с церковью. Я знаю, где это. Ни один мужчина, кроме вас, не смеет и не должен входить туда. Следите за этим. Что было бы, если бы в покойницкую проник мужчина? Пробило девять часов. В девять часов и на всякий час хвала и поклонение святым дарам престола, произнесла настоятельница. «Аминь!» — сказал Фушлеван и отер со лба пот. Настоятельница опять что-то пробормотала, наверное, из священного писания. Потом повысив голос, изрекла: При жизни мать Распятия обращала в истинную веру. После смерти она будет творить чудеса. У Шаната будет их творить, подтвердил Фошлеван, подделываясь к настоятельнице. Дедушка Фован. Для общины мать Распятия была благословением Божиим. Конечно, не всякому посылается такая кончина, как кардиналу Берюлю, который, служа обедню со словами «Вот это приношение!» — слова из католической мессы, — отдал Богу душу. Но хотя наша усопшая и не была удостоена такого счастья, кончине ее все же можно позавидовать. Она до последней минуты была в полном сознании, она говорила с нами. Потом говорила с ангелами. Она сообщила нам свою последнюю волю. Если бы вы были крепче в вере и могли бы тогда быть у нее в келье, то она одним своим прикосновением исцелила бы вашу ногу. Она улыбалась. Чувствовалось, что она воскресает в Боге. Блаженная кончина. Пошлеван решил что это последние слова молитвы. «Аминь!» — сказал он. «Дедушка Фован, волю умерших надо исполнять!» Настоятельница пропустила сквозь пальцы несколько зерен на четках. Фошлеван молчал. «Я справлялась насчет этого у многих духовных лиц, принявших во имя Христа подвиг монашеский», — продолжала она. «Плоды их усилий удивительны?» «Матушка!» Отсюда похоронный звон слышен гораздо лучше, чем из сада. Она больше, чем просто усопшая. Она святая, как и вы, матушка. Она двадцать лет спала в гробу с разрешения святейшего отца нашего папы Пии VII, того самого, который карнавал им импи... Буанапарта? Для такого смышленного человека, как Фошлеван, это напоминание было непростительно. К счастью, настоятельница, всецело поглощенная своей мыслью, не расслышала его. «Дедушка Фован», — продолжала она, — «слушаю, матушка». Святой Деодор, архиепископ Каппадокийский, пожелал, чтобы на его склепе было написано одно единственное слово, которое значит «земляной червь». Это было исполнено, не так ли? Так, матушка. Блаженный Метсокан, аквилийский аббат, пожелал быть преданным земле под виселицей. Это было исполнено. Верно. Святой Теренций, епископ города Порта, расположенного при впадении Тибра в море, пожелал, чтобы на его надгробной плите была вырезана такая же надпись, как у отца убийц надеясь, что все прохожие будут плевать на его могилу. Это было сделано. Волю усопших следует исполнять, конечно. Тело Бернара Гвидония, родившегося во Франции близ Роша Бель, было, как он приказал, вопреки королю Кастилии, перенесено в церковь доминиканцев в город Лимош, хотя Бернар Гвидоний был епископом в испанском городе Туй. «Можно ли на это что-нибудь возразить?» «Нет, матушка». «Этот случай засвидетельствован Плантавием де лафос». Молча пропустив еще несколько зерен, настоятельница продолжала. «Дедушка Фован, мать распятия будет погребена в том гробу, в котором спала двадцать лет». «Это правильно». Это будет продолжение ее сна. Значит, мне придется заколотить ее гроб. Да. А казенный гроб будет пустовать. Совершенно верно. Я готов услужить честной общине. Четыре клерошанки вам помогут заколотить гроб. Я и без них обойдусь. Не заколотить, а спустить. Куда? В склеп. В какой склеп? Под алтарем. Фошлеван подскочил на месте. В склеп под алтарем? Под алтарем. Но у вас будет железный брус. Да, но вы приподнимете плиту за кольцо, продев в него брус. Но воле усопших надо повиноваться. Быть погребенной в склепе под алтарем молельни, не лежать в неосвященной земле, Остаться после смерти там, где она молилась при жизни, это предсмертная воля матери распятия. Она просила нас об этом, вернее, приказала. Но ведь это запрещено. Запрещено людьми, но Богом повелено. А если об этом узнают, мы вам доверяем. Ну, я-то нем, как камень из вашей ограды. Капитул собрался. Матери изборщицы, с которыми я только что еще раз советовалась и которые продолжают совещаться, решили, что мать распятия, согласно ее желанию, будет похоронена в своем гробу под нашим алтарем. Вы только подумайте, дедушка Фован, сколько здесь будет твориться чудес. Как прославит Господь нашу обитель? Чудеса исходят от могил. Матушка, а что, если уполномоченной санитарной комиссии святой Бенедикт II расходился в вопросах погребения с Константином Погонатом, а пристав Хонодмер, один из семи королей германских, вторгшихся в Галлию при императоре Констанции, признал за монахами право быть погребенными в лоне религии, то есть под алтарем. Но инспектор префектуры... Все мирское есть прах пред лицом церкви. Мартин, одиннадцатый магистр кортезианцев, дал своему ордену такой девиз. «Крест стоит, пока вращается вселенная». «Аминь», — сказал Фошлеван, — неизменно выходивший подобным образом из затруднительного положения, в какое его всякий раз ставила латынь. Кто слишком долго молчал, тому годятся любые слушатели. В тот день, когда Ритор гимнаст, сто раз вышел из тюрьмы с множеством вбитых в него там новых дилемм и силлогизмов, он остановился перед первым попавшимся ему по дороге деревом и, обратившись к нему с речью, затратил огромные усилия, чтобы убедить его. Настоятельница обычно соблюдала обед строгого молчания, но сейчас ее охватило непреодолимое желание высказаться. Она встала и разразилась целой речью с неудержимостью потока, хлынувшего в открытый шлюз. — По правую руку мою — Бенедикт, по левую — Бернар. Кто такой Бернар? Первый настоятель Клерво. Фонтен в Бургундии — место священное, ибо там он появился на свет. Отца его звали Теселином, мать Алетой. Свой подвиг он начал в Сито, а закончил в Клерво. В настоятеле он был рукоположен епископом Шалона Насони, Гильомом де Шампо. У него было 700 послушников, он основал 160 монастырей, он поверг во прах Абелара на Санском соборе в 1140 году, а также Пьера де Брюи и его ученика Генриха и других заблудших, которые именовались апостольскими учениками. Он смутил Арно из Брешии, разгромил монаха Рауля, убийцу евреев. В 1148 году он диктовал свою волю собору в Реймсе, осудил Жильбера де Лапоре, епископа Пуатье, осудил Эона де Летуаль, помирил принцев, обратил в истинную веру Людовика Младшего, давал советы папе Евгению Третьему, руководил монастырем Тампль, проповедовал крестовый поход — Сотворил всего 250 чудес, творил иной раз 39 чудес в день. Кто такой Бенедикт? Это патриарх Монте-Кассини. Это второй основоположник монастырских уставов. Это Василий Великий Запада. Учрежденный им орден дал 40 пап, 200 кардиналов, 50 патриархов, 1600 архиепископов, 4600 епископов, четырех императоров, 12 императриц, 46 королей, 41 королеву, 3600 канонизированных святых, и существует уже 1400 лет. С одной стороны, святой Бернар с другой — инспектор городских свалок. Государство, инспекция, бюро похоронных процессий, правила, администрация. Какое нам до этого дело? Кто бы не увидел, как с нами обходятся, все были бы возмущены. Мы даже не имеем права отдавать прах Иисусу Христу, Ваша санитарная комиссия — это выдумка революции. Господь, подчиняющийся приставу, вот наш век. Молчите, Фован!» Под этим ливнем слов Фошлевану было не по себе, а настоятельница продолжала. В праве монастыря на погребение никто не сомневается. Только фанатики и еретики отрицают его. Мы живем в эпоху страшных заблуждений. То, о чем следует знать, никому неведомо, а ведомо то, о чем знать не следует. Люди невежественны и нечестивы. В наше время находятся даже такие, которые не делают различия между Бернаром, величайшим из святых, и так называемым Бернаром бедных католиков, добрым священником, жившим в XIII веке а иные доходят до такого богохульства, что сравнивают казнь Людовика XVI на Эшафоте с казнью Иисуса Христа на кресте. Людовик XVI был всего лишь королем. Убоимся же гнева Господня. Нет больше ни праведного, ни неправедного. Все знают Вольтера, но никто не знает Цезаря Дебюс. Между тем, Цезарь Дебюс был блаженный, а Вольтер — блажной. Кардинал Перегор не знал даже, что Шарль де Кондран был преемником Берюля, а Франсуа Бургуэн — преемником Кондрана, а Жан-Франсуа Сено — преемником Бургуэна, а отец Сент-Март — преемником Жана-Франсуа Сено. Все знают отца Котона, но не потому, что он был одним из основателей оратории а потому что дал повод королю Гугеноту Генриху IV сочинить ругательное присловие. Сердцу Мирян святой Франсуа Сальский любезен потому, что плутовал в карточной игре. И после этого нападают на религию. Почему? Потому что были дурные пастыри. Потому что епископ Габский Сагитер, брат епископа Амбренского Салона и потому что оба были последователями Момоля. Ну и что же? Разве это помешало Мартину Турскому остаться святым и отдать половину своего плаща нищему? Святых преследуют, закрывают глаза на истину, привыкли к мраку, самые свирепые звери, звери слепые, никто не думает о Баде, нечестивцы» именем короля означает ныне именем революции? Люди забыли свой долг и по отношению к живым, и по отношению к мертвым? Умирать, как должно праведнику, воспрещено. Погребение стало делом гражданских властей. Это ужасно. Его святейшество Лев II написал по этому поводу два обращения. Одно Пьеру Нотеру, другое королю Вестготов с целью оспорить и не низвергнуть главенство экзарха и верховную власть императора в вопросах, касающихся усопших. Епископ Шалонский Готье дал по этому же поводу отпор герцогу Бургунскому оттону. Прежде магистратура держалась того же мнения. В былое время мы имели право высказываться на капитуле и по мирским делам, Магистр ордена Аббат Сито был почетным советником в Бургундской судебной палате. Мы поступаем с нашими усопшими так, как считаем нужным. Разве прах святого Бенедикта не покоится во Франции в аббатстве Флери, именуемом сен бенуа на луаре Хотя он скончался в Италии, в Монте-Кассини, в субботу 21 марта 543 года. Все это бесспорно. Я презираю гнусавых псалмопевцев, терпеть не могу приоров, питаю отвращение к еретикам, но еще больше я возненавижу того, кто станет мне противоречить. Достаточно перелистать Арну Виона, Габриэля Селена, Тритема, Мороликуса и Люка де Шери чтобы все со мной согласились. Настоятельница перевела дух. — Решено, дедушка Фован, — спросила она. — Решено, матушка? — Можно на вас рассчитывать? — Я повинуюсь. — Отлично. — Я всей душой предан монастырю. — Хорошо. — Вы заколотите гроб. Сестры отнесут его в молельню. Там отслужат панихиду. Затем все вернутся в монастырь. Между одиннадцатью и двенадцатью ночи вы придете с железным брусом. Все будет совершено в величайшей тайне. В молельне будут находиться четыре клерошанки, мать Вознесения и вы. А сестра, которая стоит у столба, она не обернется. Но она услышит. Она не будет слушать. Кроме того... Что ведомо монастырю, то неизвестно миру. Вновь наступило молчание. — Вы снимете бубенчик, — продолжала настоятельница. — Сестре у столба незачем знать о том, что вы там находитесь. — Матушка! — Что, дедушка Фован? — А врач покойников был? — Он придет в четыре часа. Уже прозвонили, чтобы пришел врач. Но вы ведь не слышите никакого звона. Я прислушиваюсь только к своему. Похвально, дедушка Фован, матушка. Рычаг должен быть по крайней мере шести футов длины. А где же вы такой найдете? Ну, где есть железные решетки, там найдутся и железные брусья. У меня куча всякого железного лома в глубине сада. Примерно без четверти двенадцать, не забудьте же, матушка. Что? Если еще когда-нибудь потребуется такая работа, вспомните о моем брате. Вот это силач! Настоящий турок! Все это вы сделаете по возможности скорее. Я-то не очень проворен, я калека, потому-то мне и нужен был бы помощник, я хромаю». Хромота, не недостаток, это благодать Господня. У императора Генриха II, который не спроверг лжепапу Григория и восстановил Бенедикта VIII, было два имени — святой и хромой. «Хорошо иметь два имения», — пробормотал Фош Леван. Он в самом деле был туговат на ухо. «Дедушка Фован, потратим, пожалуй, на все это час времени. Это не так уж много». «Будьте с вашим железным рычагом в одиннадцать часов у главного алтаря. Заупокойная служба начнется в полночь. Надо, чтобы все было кончено, по крайней мере, за четверть часа. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать общине мое усердие. Мое слово крепко. Я заколочу гроб. Ровно в одиннадцать я приду в молельню. Там уже будут клерошанки, там будет и мать Вознесения». Двое мужчин совсем этим управились бы лучше. Ну да ладно уж, как-нибудь. У меня будет рычаг. Мы откроем склеп, спустим гроб и опять закроем, и никаких следов. Начальство ничего не заподозрит. Значит, все в порядке, матушка? Нет. А что же еще? А пустой гроб. Это замечание послужило причиной паузы в диалоге. Фошлеван раздумывал. Раздумывала и настоятельница. — Дедушка Фован, что же делать с гробом? — Его понесут на кладбище. Пустым — Пустым? Снова молчание. Фошлеван сделал левой рукой такое движение, словно отмахивался от назойливой мысли. — Матушка! Но ведь я... Один заколачиваю гроб внизу, туда, кроме меня, никто не может войти, и я накрою гроб покровом. Да, но когда носильщики будут поднимать гроб на похоронной дроге, а потом опускать его в могилу, они непременно почувствуют, что он пустой. — Ах, дья. воскликнул Фошлеван. Настоятельница подняла руку, чтобы осенить себя крестным знамением и пристально взглянула на садовника. Окончание вол застряло у него в горле. «Матушка, я насыплю в гроб земли. Будет казаться, что в нем кто-то лежит». «Вы правы. Земля тоже, что человек. Значит, вы уладите дело с пустым гробом». «Это я беру на себя». Лицо настоятельницы, до этой минуты мрачное и встревоженное, прояснилось. Жестом начальницы она отпустила своего подчиненного. Фошлеван направился к двери. Когда он переступил порог, настоятельница тихонько окликнула его. — Дедушка Фован, я вами довольна. Завтра после похорон придите ко мне с братом. Скажите ему, чтобы он привел с собой девочку.